Глава 7. На утро я позвал келнера и объявил, чтобы счёт мне писали особенно. Номер мой был не так ещё дорог, чтобы очень пугаться и совсем выйти из отеля. У меня было 16 Фридрихсдорф, а там, там может быть богатство. Странное дело, я ещё не выиграл, но поступаю, чувствую и мыслю как богач. и не могу представлять себя иначе я располагал, несмотря на ранний час, тотчас же отправиться к мистеру Астлею в отель Данглитер, очень недалеко от нас, как вдруг вошёл ко мне де грее. Этого никогда ещё не случалось. До да сверх того с этим господином во всё последнее время мы были в самых чуждых и в самых натянутых отношениях. Он явно не скрывал своего ко мне пренебрежения, даже старался не скрывать. А я? Я имел свои особые причины его не жаловать. Одним словом, я его ненавидел. Приход его меня очень удивил. Я точись же смекнул, что тут что-нибудь особенное заварилось. Вошёл он очень любезно и сказал мне комплимент насчёт моей комнаты. Видя, что я со шляпой в руках, он осведомился: неужели я так рано выхожу гулять? Когда же услышал, что я иду к мистеру Астлею по делу, подумал, сообразил, и лицо его приняло чрезвычайно озабоченный вид. Дегре был, как все французы, то есть весёлый и любезный, когда это надо и выгодно, и нестерпимо скучный, когда быть весёлым и любезным переставало необходимость. Француз редко натурально любезен. Он любезен всегда как бы по приказу, из расчёта. Если, например, видит необходимость быть фантастичным, оригинальным, по необыденнее, то фантазия его самая глупая и неестественная слагается из заранее принятых и давно уже опошлившихся форм. Натуральный же француз состоит из самой мещанской, мелкой, обыденной положительности. Одним словом, скучнейшее существо в мире. По-моему, только новички и особенно русские барышни прильчаются французами. В всяком уже порядочном существу тотчас же заметно и нестерпимо эта козёнщина, раз установившихся форм салонной любезности, развязности и весёлости. Як вам по делу? Начал он чрезвычайно независимо, хотя впрочем вежливо. И не скрою, что к вам послом, или лучше сказать, посредником от генерала. Очень плохо зная русский язык, я ничего почти вчера не понял, но генерал мне подробно объяснил, и признаюсь, но послушайте, им съеда грея, перебил я его. Вы вот и в этом деле взялись быть посредником. Я, конечно, аночитатель и никогда не претендовал на честь быть близким другом этого дома или на какие-нибудь особенно интимные отношения, а потому и не знаю всех обстоятельств. Но разъясните мне, неужели вы уж теперь совсем принадлежите к членам этого семейства, потому что вы наконец во всём берёте такое участие, непременно сейчас же во всём посредникам? Вопрос мой ему не понравился. Для него он был слишком прозрачен, а проговариваться он не хотел. Меня связывают с генералом отчасти дела, отчасти некоторые особенные обстоятельства, сказал он сухо. Генерал прислал меня просить вас оставить ваши вчерашние намерения. Всё, что вы выдумали, конечно, очень остроумно.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 Конечно, я чувствую себя справедливо обиженным. Однако, понимая разницу лет, положение в обществе и прочее и прочее, я едва удерживался от смеха в этом месте. Не хочу брать на себя ещё нового легкомыслия, то есть прямо потребовать от барона или даже только предложить ему обудование. Тем не менее, я считаю себя совершенно вправе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 И чего вам извиняться? Но согласитесь с мьям, с я, что вы затеваете всё это нарочно, чтобы досадить генералу. А может быть, имеете какие-нибудь особые цели? Дорогой мой, простите, я забыл ваше имя. Алексей, не так ли? Но позвольте, дорогой маркиз, да вам что за дело? Но генерал. А генералу что? Он вчера что-то говорил, что держать себя на какой-то ноге должен. И так тревожился, но я ничего не понял. Тот есть, тот именно существует особое обстоятельство. Подхватил Дегрее просящим тоном, в котором всё более и более слышалось досада. Вы знаете мадмозель де Комаж? То есть мадмозель Бланш? Ну да, мадмозель Бланж дю Комаж и Йомач. Согласитесь сами, генерал одним словом, генерал влюблён, и даже даже может быть здесь совершится брак. И представьте, при этом разные скандалы, истории. Я не вижу тут ни скандалов, ни историй, касающихся брака. Но барон так вспыльчив, Вы знаете, прусский характер словом он устроит ссору из запустека. Так мне же, а не вам, потому что я уже не принадлежу к дому. Я нарочно старался быть как можно безтолковье. Но позвольте. Так это решено, что Медмозель Бланш выходит за генерала. Чего же ждут? Я хочу сказать, что скрывать об этом по крайней мере от нас, от домашних. Я вам не могу. Впрочем, это ещё не совсем. Однако вы знаете, ждут из России известия. Генералу надо устроить дела. А! -а, -а Лабабулинка. Дегри естественно вестью посмотрел на меня. Одним словом перебил он: "Я вполне надеюсь на вашу врождённую любезность, на ваш ум, на такт". Вы, конечно, сделали это для того семейства, в котором вы были приняты как родной, были любимы, уважаемы. Помилуйте, я был выгнан. Вы вот утверждаете теперь, что это для виду. Но согласитесь, если вам скажут: "Я, конечно, не хочу тебя выдрать за уши, но для виду позволь себя выдрать за уши". Так ведь это почти всё равно. Если так Если никакие просьбы не имеют на вас влияния, начал он строго и заносчиво, то позвольте вас уверить, что будут приняты меры. Тут есть начальство. Вас вышлют сегодня же. Какого чёрта такой молокосос, как вы, хочет вызвать на дуэль такое лицо, как барон, и вы думаете, что вас оставят в покое? И поверьте, вас никто здесь не боится. Если я просил, то более от себя, потому что вы беспокоили генерала. И неужели, неужели вы думаете, что барон не велит вас просто выгнать лакею? Да ведь я не сам пойду, отвечал я с чрезвычайным спокойствием. Вы ошибаетесь, мисье Дегрей. Всё это обойдётся гораздо приличнее, чем вы думаете. Я вот сейчас же отправлюсь к мистеру Аслию. и попрошу его быть моим посредником одним словом быть моим секундантом этот человек меня любит и, наверное, не откажет он пойдёт к барону и барон его примет если сам я, а ну читаль, и кажусь чем-то второстепенным, но ну и наконец без защиты то мистер Астли, племянник лорда, настоящего лорда, это известно всем Лорд де Пиброка, и лорд этот здесь. Поверьте, что барон будет вежлив с мистером Астлием и выслушает его. А если не выслушает, то мистер Астлий почтёт это себе за личную обиду. Вы знаете, как англичане настойчивы, и пошлёт к барону от себя приятеля, а у него приятели хорошие. Разочтите теперь, что выйдет, может быть. и не так, как вы полагаете. Француз решительно струсил. Действительно, всё это было очень похоже на правду. Оставалось бы выходило, что я и в самом деле был в силах затеять историю. Но прошу же вас, начал он совершенно умоляющим голосом, оставьте всё это. Вам точно приятно, что выйдет история? Вам не удовлетворение надобно, а истории? Я сказал, что всё это выйдет забавно и даже остроумно, чего, может, вы и добиваетесь. Но одним словом заключил он, видя, что я встал и беру шляпу. Я пришёл вам передать эти два слова от одной особы. Прочтите. Мне поручено ждать ответа. Сказав это, он вынул из кармана и подал мне маленькую сложенную и запечатанную облаткой записочку. Рукою Полины было написано: Мне показалось, что вы намерены продолжать эту историю. Вы рассердились и начинаете школьничать, но тут есть особые обстоятельства. И я вам их потом, может быть, объясню, а вы, пожалуйста, перестаньте и уймитесь. Какие всё это глупости? Вы мне нужны и сами обещали слушаться. Вспомните Шлангенберг. Прошу вас быть послушным. И если надо, приказываю. Ваша П. По скриптам. Если на меня за вчерашнее сердитесь, то простите меня. У меня как бы всё перевернулось в глазах, когда я прочёл эти строчки. Губы у меня побелели, и я стал дрожать. Проклятый француз смотрел с усилино скромным видом, И отводят от меня глаза, как бы для того, чтобы не видеть моего смущения. Лучше бы он захохотал надо мною. "Хорошо", ответил я. "Скажите, чтобы мадмуазель была спокойна. Позвольте же однако вас спросить", прибавил я резко. "Почему вы так долго не передавали мне эту записку, вместо того, чтобы болтать о пустыках?"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 Мне показалось, что на губах его насмешливая улыбка. Да и как могло быть иначе? Мы с тобой ещё сочтёмся, французишка. Померимся. Берматал я с ходя с лестницы. Я ещё ничего не мог сообразить, точно что мне в голову ударило. Воздух несколько освежил меня. Минуты через две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 Я это заметил. Полина сама мне говорила об отвращении. У неё же прорывались чрезвычайно значительные признания. Значит, он просто владеет ею. Она у него в каких-то цепях.